Через две минуты в комнату вошла молодая женщина в пеньюаре с заплетенными волосами, со всеми признаками грешницы, встающей в три часа пополудни. Она поклонилась доктору. Сударыня, — начал тот, — вы знаете, она и сугартье. — Ах, бедная девушка, — прошептала подставная бакара, — она помешалась и принимает себя за меня. Молодая женщина говорила с полным хладнокровием рассказывая доктору то же самое, что он слышал от Сары Вильямса. Нетрудно догадаться, что баронет предвидел посещение доктора. Он был уверен, что Бакара не оставит так этого дела, что она постарается убедить директора лечебницы в том, что она здорова и что тот прежде всего наведет справки на улице Монсей. У Сары Вильямса была под рукой женщина, еще очень не дурная собой, хоть и не первой молодости. Эта женщина взялась сыграть роль за 25 луидоров и сыграла ее так хорошо, что доктор ушел убежденной в помешательстве своей пациентки. Между тем Бакара со страшным волнением ждала второго свидания с доктором. Чтобы убить время, она отправилась в сад, где на солнце прогуливалось трое или четверо больных. Был полдень, то был чудесный зимний день, Воздух был теплый точно в мае, солнце наводняло сад своими лучами. Бокара дрожа сделала несколько шагов по песчаной аллее, в конце которой виднелась дерновая скамья. Она испытывала чувство ужаса при мысли, что она, психически здоровая, обречена жить существами, лишенными разума. Ее заметила какая-то женщина и подошла к ней. Это была женщина лет около сорока, с грустным и несколько бледным лицом. Она была еще прекрасна, и на губах ее играла меланхолическая, полная прелести улыбка. Одета она была в черное с белым платье. В то время как Бакара вошла в сад, женщина в трауре сидела на скамье, прислоненной к дереву, и внимательно читала книгу в желтом переплете. Услышав шаги Бакара, Она встала и направилась к ней. Сначала она с каким-то недоверчивым любопытством рассматривала молодую женщину. Но потом, как будто успокоенная своим наблюдением, поклонилась ей с улыбкой. «Здравствуйте», — сказала она. Бакара поклонилась. «Извините мою фамильярность», — продолжала дама в черном, торжественном и несколько покровительственным тоном. «Извините меня, дитя моё «Но вы так хороши и так молоды, что я от вас без ума. Мне здесь ужасно скучно, и вы первая личность, которая меня заинтересовала за те 10 лет, которые я здесь живу». «Боже мой!» — воскликнула Бакара. «Вы здесь уже 10 лет?» «Да, дитя мое». Грешница содрогнулась. «Что, если я проживу здесь 10 лет?» — подумала она. «Пойдемте, мое дитя», — сказала сумасшедшая, взяв ее под руку. «Прогуляемся по саду. Погода чудесная. Солнце точно весеннее. Как вас зовут? Луизой? Хорошо», — сказала больная. «Это славное имя. Меня зовут Жанной. Было у меня еще имя. Да уж оно теперь не мое. У меня его украли». Бакара с удивлением посмотрела на даму в трауре. Та, по-видимому, угадала значение этого взгляда и, в свою очередь, посмотрела на свою собеседницу, как бы желая прочитать ее мысли. «Дитя мое», — сказала она, — «я не знаю, как вы сюда попали, но я не сомневаюсь в том, что вы не сумасшедшие «Как?» — вскричала Бакара. «Вы это заметили? Вы?» «Для этого не нужно быть доктором, дитя мое. Безумие и разум!» кладут свои печати на лица. — Я с первого раза увидела, что вы не безумная. Грешница обеими руками схватила руку женщины в черном и жаром поцеловала ее. — Но вы-то, сударыня, — спросила она, дрожа, — как же вы? — Я, — грустно сказала дама, — о, я безумная, уж 10 лет. По крайней мере, таково мнение моего мужа, мнение докторов, Мнение всего Петербурга, наконец. Петербурга?